Когда я проснулся, Лена уже не было. Плечо у меня ломило так, что боль отдавала в теме, и я дал себе слово весь сегодняшний день ходить опасно. Кряхтя и чувствуя себя больным и жалким, я проделал некое подобие зарядки, кое-как умылся, взял конверт с деньгами и отправился к тете Вайне, продвигаясь через двери боком. В холле я нерешительно остановился. В доме было совсем тихо, и я не был уверен, что хозяйка встала. Но тут хозяйская дверь отворилась, и в холл вошел таможенник Пяти. Ну, знаете, подумал я, ночью Пяти был похож на перепившего утопленника. Сейчас, при свете дня, он напоминал жертву хулиганского нападения. Нижняя часть его лица была залита кровью свежая кровь лаково блестела на подбородке, и он держал под челюстью носовой платок, чтобы не запачкать свой белоснежный мундир со шнурами. Лицо у него было напряженное, глаза косили, но в общем он держался удивительно спокойно, словно падать мордой в битое стекло было для него самым обыкновенным делом. Маленькая неприятность, с кем не бывает, не обращайте, пожалуйста, внимания, сейчас все будет в порядке. Доброе утро, пробормотал я. Доброе утро, вежливо, несколько в нос, отозвался он, осторожно промакивая подбородок. «Что с вами, вам помочь?» «Пустяки», — сказал он, — «упал стул». Он вежливо поклонился и, пройдя мимо меня, неторопливо вышел из дома. Я с очень неприятным чувством проводил его взглядом, а когда снова повернулся к двери, передо мной стояла тетя Вайна. Она стояла в дверях, грациозно опираясь на косяк, чистенькая, розовая, душистая, и смотрела на меня так, словно я был генерал-полковником Тууром или, по крайней мере, штаб-майором Полом. «Доброе утро!» — ранняя птичка проворковала она. «А я слышу, кто это разговаривает в доме в такой час!» «Я никак не мог решиться побеспокоить вас», — проговорил я, светски содрогаясь и мысленно взвыв от боли в плече. «Доброе утро, и позвольте вручить вам...» Как мило, сразу видно истинного джентльмена, генерал-полковник Тур говаривал, что истинный джентльмен никогда никого не заставляет ждать. Никогда никого. Тут я заметил, что она медленно, но весьма упорно оттесняет меня от своих дверей. В гостиной у нее было темно, шторы, видимо, были опущены и в холл тянуло чем-то сладким. Но вам, право же, не нужно было так уж спешить. Она, наконец, выдвинулась на удобную позицию и плавным небрежным движением закрыла дверь. Однако вы должны быть уверены, я сумею оценить вашу предупредительность. Вузи еще спит, а мне уже пора собирать в школу Лена, так что простите. Кстати, свежие газеты у вас на веранде. Благодарю вас, сказал я, отступая. Если у вас достанет терпение, через часок прошу вас на чашку сливок. К сожалению, я должен буду уйти, — сказал я и откланялся. Газет было шесть. Две местные иллюстрированные, толстые, как альманахи, одна столичная, два роскошных еженедельника и почему-то арабская эль-гуния. Эль-гунию я отложил, а остальные просмотрел, заедая новости сэндвичами и запивая горячим какао. В Боливии правительственные войска после упорных боев овладели городом Рейс. Мятежники оттеснены за реку Бени. В Москве на Международном конгрессе ядерников Хагертон и Соловьев сообщили о проекте промышленной установки для получения антивещества. Третьяковская галерея прибыла в Леопольдвиль. Официальное открытие произойдет завтра. С базы Старый Восток Плутон. В зону абсолютно свободного полета запущена очередная серия беспилотных устройств. С двумя устройствами из четырех связь временно потеряна. Генеральный секретарь ООН направил генералиссимусу Арельяносу официальное послание, в котором предупредил, что в случае повторного применения экстремистами атомных гранат в Эльдорадо будут введены полицейские силы ООН. У истоков реки Кванда, Центральная Ангола, археологическая экспедиция Академии наук УАР обнаружила остатки циклопических сооружений, построенных, как полагают, задолго до ледникового периода. Группа специалистов Объединенного центра исследований субэлектронных ретринитивных структур оценивает запасы энергии, имеющиеся в распоряжении человечества, как достаточные на 3 миллиарда лет. Космический отдел ЮНЕСКО сообщает, что относительный прирост населения внеземных баз и плацдармов приближается к приросту населения на Земле. Глава английской делегации в ООН от имени великих держав выступил с проектом полной демилитаризации хотя бы и насильственным путем еще милитаризованных районов земного шара. Сообщение о том, кто сколько килограммов выжил и кто сколько мечей в чьи ворота закатил, я читать не стал. Из местных же сообщений меня заинтересовали три. Городская газета «Радость жизни» писала. Этой ночью группа злоумышленников на частном самолете вновь совершила налет на площадь звезды, полную отдыхающих граждан. Хулиганы выпустили несколько пулеметных очередей и сбросили 11 газовых бомб. В результате возникшей паники несколько мужчин и женщин получили тяжкие увечья. Нормальный отдых сотен порядочных людей был сорван ничтожной группкой бандитствующих, с позволения сказать, интеллигентов при явном попустительстве полиции. Председатель общества «За старую добрую родину» против вредных влияний заявил нашему корреспонденту, что общество намерено взять дело охраны заслуженного отдыха сограждан в свои руки. Председатель недвусмысленно дал понять, кого именно народ считает источником вредной заразы, бандитизма и милитаризованного хулиганства. На 19 странице газета отвела полосу для статьи выдающегося представителя новейшей философии лауреата государственных премий доктора Опира. Статья называлась «Мир без забот». Доктор Опир красивыми словами и очень убедительно обосновывал всемогущество науки, Звал к оптимизму, клеймил угрюмых скептиков-очернителей и приглашал быть как дети. Особенную роль в формировании психологии современного, то есть беззаботного человека, он отводил методом волновой психотехники. «Вспомните, какой великолепный заряд бодрости и хорошего настроения дает вам светлый, счастливый, радостный сон», — восклицал представитель новейшей философии. И недаром сон, как средство излечения многих психических заболеваний, известен уже более ста лет. Но ведь все мы немножко больны. Мы больны нашими заботами. Нас одолевают мелочи быта. Нас раздражают, правда, редкие, но кое-где еще сохранившиеся и иногда встречающиеся неустройства. Неизбежные трения между индивидуальностями, Нормальная здоровая сексуальная неудовлетворенность и недовольство собой, столь присущая каждому гражданину. И подобно тому, как ароматный бадусан смывает дорожную пыль с усталого тела, так радостное сновидение омывает и очищает истомленную душу. И теперь нам не страшны более никакие заботы и неустройства». Мы знаем, наступит час, и невидимое излучение грезы генератора, который я вместе с народом склонен называть ласковым именем Дрожка, исцелит нас, исполнит оптимизма, вернет нам радостное ощущение бытия. Далее доктор Опир объяснял, что Дрожка абсолютно безвредна в физическом и психическом смысле, и что нападки недоброжелателей – усматривающих в дрожке сходство с наркотиками, демагогически болтающих о дремлющем человечестве, не могут не вызвать у нас тягостного недоумения, а возможно и более высоких и грозных для них недоброжелателей гражданских чувств. В заключение доктор Апир объявлял счастливый сон лучшим видом отдыха. Смутно намекал на то, что дрожка является лучшим средством против алкоголизма и наркомании – и настоятельно убеждал не смешивать дрожку с иными, неопробированными медициной, средствами волнового воздействия. Еженедельник «Золотые дни» сообщал о том, что из Государственной картинной галереи похищено ценное полотно, принадлежащее, по мнению специалистов, кисти Рафаэля. Еженедельник обращал внимание компетентных органов на то, что этот преступный акт, Является третьим за истекшие четыре месяца этого года И что ни одно из ранее похищенных произведений искусства Найдено так и не было В общем-то читать в еженедельниках было нечего Я бегло просмотрел их И они произвели на меня самое тягостное впечатление Их заполняли удручающие остроты Бездарные карикатуры Среди которых особенной глупостью сияли серии без слов Биографии каких-то тусклых личностей, слюнявые очерки из жизни различных слоев населения, кошмарные циклы фотографий, ваш муж на службе и дома, бесконечные полезные советы, как занять свои руки и при этом, упаси бог, не побеспокоить голову, страстные идиотские выпады против пьянства, хулиганства и распутства, уже знакомые мне призывы вступать в кружки и хоры. Были там воспоминания участников заварушки и борьбы против гангстеризма, поданные в литературной обработке каких-то ослов, лишенных совести и литературного вкуса, билетристические упражнения явных графоманов со слезами и страданиями, с подвигами, с великим прошлым и сладостным будущим, бесконечные кроссворды, чайнворды и ребусы и загадочные картинки. Я швырнул эту груду муклатуры в угол. Ну что за тоска? Дурака лелеют, дурака заботливо взращивают, дурака удобряют, и не видно этому конца. Дурак стал нормой, еще немного, и дурак станет идеалом, и доктора философии заведут вокруг него восторженные хороводы. А газеты водят хороводы уже сейчас. Ах, какой ты у нас славный дурак, ах, какой ты бодрый и здоровый дурак. «Ах, какой ты оптимистичный дурак, и какой ты дурак умный, какое у тебя тонкое чувство юмора, и как ты ловко решаешь кроссворды! Ты, главное, только не волнуйся, дурак, все так хорошо, все так отлично, и наука к твоим услугам, дурак, и литература, чтобы тебе было весело, дурак, и ни о чем не надо думать, а всяких там вредно влияющих хулиганов и скептиков мы с тобой, дурак, разнесем, с тобой да не разнести, чего они в самом деле?» Больше других им надо, что ли? Тоска, тоска, какое-то проклятие на человечество, какая-то жуткая преемственность угроз и опасностей. Империализм, фашизм, десятки миллионов загубленных жизней, исковерканных судеб. В том числе миллионы погибших дураков, злых и добрых, виноватых и невиновных. Последние схватки, последние путчи, особенно беспощадные, потому что последние... Уголовники, озверелые от безделья офицерье, всякая сволочь из бывших разведок и контрразведок, наскучившая однообразием экономического шпионажа, взолкавшая власти. Пришлось вернуться из космоса, выйти из заводов и лабораторий, вернуть в строй солдат. Ладно, справились. Ветерок перебирает листы истории фашизма под ногами не успели вдоволь повосхищаться безоблачными горизонтами, как из тех же грязных подворотен истории полезли недобитки с короткоствольными автоматами и самодельными квантовыми пистолетами. Гангстеры, гангстерские шайки, гангстерские корпорации, гангстерские империи, мелкие кое-где еще встречающиеся неустройства увещевали и успокаивали доктора Апиры, А в окна университетов летели бутылки с напалмом. Города захватывались бандами хулиганов. Музеи горели, как свечи. Ладно. Отпихнув локтем докторов-апиров, снова вернулись из космоса, снова вышли из заводов и лабораторий, вернули в строй солдат, справились. Снова горизонты безоблачные. Снова вылезли опиры. Снова замурлыкали еженедельники. И снова все из тех же подворотен потек гной. Тонны героина, цистерны опиума, моря спирта и еще что-то, чему пока нет названия. И снова все висит на волоске, а дураки решают кроссворды, пляшут фляг, желают одного, чтобы было весело. Но где-то кто-то сходит с ума, кто-то рожает детей идиотов, кто-то странно умирает в ваннах, кто-то, тем не менее, странно умирает у каких-то рыбарей а меценаты оберегают свою страсть к искусству кастетами. И еженедельники стараются прикрыть это смрадное болото хрупкой, как меринги, приторной корочкой благополучной болтовни. А этот дипломированный дурак прославляет сладкие сны, и тысячи недипломированных дураков с удовольствием, чтобы было весело и ни о чем не надо думать, предаются снам, как пьянству». И снова дураков убеждают, что все хорошо, что космос осваивается небывалыми темпами, и это правда, что энергии хватит на миллиарды лет, и это тоже правда, что жизнь становится все интереснее и разнообразнее. И это, несомненно, тоже правда, но не для дураков. А демагоги-очернители читай, люди, думающие, что в наше время любая капля гноя способна заразить все человечество, Как когда-то пивные путчи превратились в мировую угрозу. Чуждые интересам народа подлежат всемерному осуждению. Дураки и преступники. Преступники-дураки. «Работать надо», — сказал я вслух. «К черту меланхолию. Мы вам покажем скептиков. Пора было идти к Риммаеру. Правда, рыбари... Ладно, к рыбарям можно будет сходить потом. Надоело тыкаться вслепую. Я вышел во двор. Было слышно, как на веранде тетя Вайна кормит Лена завтраком. Ну, мам, ну я не хочу. Кушай, сынок, надо кушать, ты такой бледненький. А я не хочу, комки противные. Да где ж комки? Ну, давай я сама съем. Ммм, как вкусно. Попробуй только увидишь, как вкусно. А если я не хочу? Я больной, я не пойду в школу. Лен, ну что ты говоришь? Ты и так много пропускаешь. И пусть. Как же пусть? Меня уже директор два раза вызывал. Нас оштрафуют? Ну и пусть штрафуют. Кушай, кушай, сынок. Может быть, ты не выспался? Не выспался. У меня живот болит. И голова, и зуб. Вот видишь, вот этот. Голос у Лена был капризный, и я сразу представил себе его надутые губы, болтающуюся ногу в носке. Я вышел за ворота. День опять был ясный, солнечный, чирикали птицы. Было еще слишком рано, и на пути до Олимпика я встретил только двоих. Они шли рядом по обочине тротуара, чудовищно дикие в веселом мире свежей зелени и ясного неба. Один был выкрашен ярко-красной краской, другой ярко-синий. Сквозь краску проступал пот. Они дышали с трудом, рты их были разинуты, глаза налиты кровью. Я непроизвольно расстегнул все пуговицы на рубашке, и вздохнул с облегчением, когда эта странная пара миновала меня. В отеле я сразу поднялся на девятый этаж. Я был настроен очень решительно. Хочет того Римайер или не хочет, но ему придется рассказать мне все, что меня интересует. Впрочем, теперь Римайер нужен мне не только для этого. Мне нужен был слушатель, а в этом солнечном бедламе я мог пока говорить откровенно только с Римайером. Правда, это был не тот ремайер, на которого я изначально рассчитывал, но и об этом в конце концов тоже нужно было поговорить. У дверей номера Риммайера стоял давешний рыжий Оскар, и, увидев его, я сразу замедлил шаги. Он задумчиво поправлял галстук, откинув голову и глядя в потолок. Вид у него был озабоченный. «Привет», — сказал я, — «надо же было с чего-то начинать». Он шевельнул бровями, посмотрел на меня, и я понял, что он меня вспомнил. Он медленно сказал «Здравствуйте, здравствуйте». «Вы тоже к Римайеру спросил я. «Римайер плохо себя чувствует», – сказал он. Он стоял у самой двери и не собирался, по-видимому, уступать мне дорогу. «Какая жалость», – сказал я, придвигаясь, – «и что же с ним?» «Он очень плохо себя чувствует». «Ай-яй-яй-яй-яй-яй», – сказал я. «Надо бы посмотреть». Я подошел к Оскару вплотную. Он явно не собирался пускать меня в номер. У меня сразу заболело плечо. «Я не уверен, что это так уж надо», — желчно сказал он. «Что вы говорите, неужели так плохо?» «Вот именно, очень плохо. И вам не следует его беспокоить ни сегодня, ни в другие дни». «Кажется, я пришел вовремя», — подумал я, «и, надеюсь, не опоздал». Вы его родственник, спросил я, я был очень миролюбив. Он осклабился. Я его друг, самый близкий в этом городе. Можно сказать, друг детства. Это очень трогательно, сказал я. А вот я его родственник, все равно что брат. Давайте вместе зайдем и вместе посмотрим, что могут сделать для бедняги Ремайера его друг и его брат.